В связи с сороковой годовщиной капитуляции фашистской Германии Бёль опубликовал «Письмо моим сыновьям», в котором он рассказал о том, как он сам пережил окончание войны. Тема расчета с фашистским прошлым присутствует и в последнем, посмертно опубликованном романе «Женщины у берега Рейна» 1985 год. В 1980 году Бёль серьезно заболел, перенес частичную ампутацию правой ноги. В начале июля 1985 года вынужден был снова лечь в клинику. 15 июля был выписан домой, а на следующее утро скоропостижно скончался. Похоронен 19 июля в Борнхайме, метлене близ Кёльна. При большом скоплении народа, с участием коллег-писателей и политических деятелей. Незадолго до смерти Генрих Бёль написал удивительно трогательное стихотворение, в котором он обратился к своей внучке Самой. Мы приходим издалека, дитя мое, и уходим далеко. Не бойся. С тобою все, кто были до тебя, твоя мать, твой отец, и все кто были до них давно-давно. С тобою все, не бойся, мы приходим издалека и уходим далеко, дитя мое. Бель причувствовал близкий конец и попрощался с самой маленькой из своей большой семьи. Он ушел, чтобы остаться навсегда со своими читателями. Символично название первой, посмертно изданной книги Генриха Белля. Способность скорбеть. Владислав Пронин Бильярд в половине десятого Бильярд в половине десятого является собой одной из вершинных точек в творчестве писателя. В романе со сложно переплетающимися временными пластами как бы составленным из внутренних монологов действующих лиц, отражены в преломлении через личные судьбы и личное мировосприятие представителей трех поколений, семьи архитекторов Фэмили, важные коллизии первых пятидесятилетий германской истории XX века, 1907-1958 годы, с акцентом на события 30-40-х годов, Очерчены сложные этико-социальные конфликты, в которые течением этих событий вовлечены герои повесть Бильярд поразительно органично сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые вещи, агрессивную публицистичность в решении антивоенной и антифашистской темы с элегантной изысканностью художественной формы, подкупает тонкостью превосходно разработанной оригинальной образности и суровым нравственным оригоризмом в оценке недавнего германского прошлого, а отчасти и настоящего, конца 50-х годов. Она насквозь провокативно Автор полемически выдвигает, казалось бы, совершенно абсурдное, шокирующее и оскорбляющее, Добропорядочного и набожного немецкого современника утверждение, реализуемое на всех уровнях образно-художественной системы, что живой реальный фашизм, увы, как это ни прискорбно, совместим с западноевропейской культурной традицией, особенно если она усвоена поверхностно. Здесь Бёль продолжает тему, хорошо намеченную в рассказе «Путник» придешь, когда в СПА. А главное, что уж совсем выходит за всякие рамки, со строгой, католически ориентированной христианской этикой, кстати, на практике обычно усваиваемой также весьма поверхностно. Выяснение отношений с католической церковью, в целом не выдержавшие испытания фашизмом, особая тема книги. В центре сюжета романа важная деталь, логически вытекающая из подобной установки. Построенный в 1908 году Фэмилем Старшим архитектурный комплекс Бенедиктинского аббатства, символически...